Нео Рамирль. Легонна оказалась гостеприимной, а Конд вызывающим уважение. Они сразу поладили. Возможно, потому что Вайярд Легонский напомнил Нео Стефана Ембора. Только был постарше. Лет сорока, слегка располневший из-за вынужденной неподвижности. Наемный убийца ударил Вайярда кинжалом в спину, и у Конда отнялись ноги. С хорошим волевым лицом. Он думал не о своих бедах, а о своем долге, хотя жил в аду. Владел собой Вайард отменно, но Нео едва не опустил глаз, когда после первой встречи двое дюжих охранников подхватили кресло с и понесли к двери. Таитану следовало предупредить гостя, но он этого не сделал, и Нео даже понимал, почему. Ворон привык к увечу своего господина и к тому, что об этом известно всем. А Романа признал за своего, вот и упустил из виду, что тот ничего не знал о несчастье. Они были откровенны друг с другом настолько, насколько могли себе позволить. Нео не сказал, что он эльф и маг, а Ваярд... Ваярду тоже было что скрывать. Свою боль, бессилие, отчаяние. Но помочь Легонец согласился. После свадьбы Таэтан проводит их с Адари и Наргарелем к тропе. Воярт обещал, что конд Фоманский согласится пропустить чужаков на свои земли. Еще бы ему не согласиться, ведь его дочь со временем станет кондессой Легон и матерью наследников. Тамарин — славный парень, хотя до ему далеко. Так же, как Зенону и Марка было далеко до Стефана. Если тропа над обрывом не сказка, то Фериан будет лишь краткой передышкой на их пути и не поймешь куда. Этот мир пронизан той же магией, что и Черное Кольцо, но того, кто его создал, здесь не видели веками. Если верить чьей-то памяти, ожившей в Наргереле, Ангес любил странствовать. Вряд ли трое эльфов смогут угнаться за богом, но не ждать же у моря, когда оно высохнет. Умильное ворчание свидетельствовало, что Льяма полностью согласна со своим хозяином. «Эта подружка очень мила с твоей стороны, но ведёшь ты себя неприлично. Нельзя же быть такой ревнивой». Но он опустил на себя строгий вид. Огневушка тотчас отползла в сторону, и эльф рассмеялся. Правда, не слишком весело. Ему было жаль Кунда. Френские похождения начинались смешно, но чёрные лилии росли из земли, в которую впиталось немало крови. «Может, торце не так уж и не прав, полагая, что смертных нужно хорошо кормить и держать в строгости? Лучше тысячи паладинов, вещающих от имени Света и творящих суд, чем воины, в которых сильный пожирает слабого, чтобы в свою очередь быть сожранным кем-то еще». Льяма подскочила и зарычала. Рамиерль уже научился разбираться в издаваемых его приятельницей звуках и понял, что к нему пришла женщина. Причем не онка и не Зая. Этих двух волчонка терпела, но остальных, будь ее воля, испепелила б на месте. Рамьерль распахнул дверь. Так и есть. Шабба В доспехах. Жаль, до такого не додумались хаонские работорговцы, продающие отевским вельможам краденых красавиц. Одень они пленниц в платье из кожи и железных колец. Их выручка подскочила б до небес. Но Неоромир не был атефским принцем, и шабы вызывала у него единственное желание — захлопнуть дверь, оставив воительницу по ту сторону. «Черные лилии оплакивают предательство той, что была их подругой», — томно протянула дева. «И просят своих гостей осушить прощальную чашу». Спасение пришло со стороны Таэтана, пришедшего по поручению Кунда. Воярд собирался на оплакивание и хотел видеть рядом с собой гостей. Что ж, рядом с ним никакая шаба не страшна. Нео поблагодарил за приглашение, а волчонка торжествующе тявкнула на разочарованную лилию. «Как есть дура», — заметил Таэтан, когда они отошли достаточно далеко. «И злая, к тому же. Мы боялись, что Тамарин на ней женится. Вообще-то, как союзник, ее отец выгодней, но иметь такую Кандессу... «То же, что проиграть три войны», — подсказал Роман, вспоминая Агенессу и Ольвию. «А куда мы идем?» «Оказалось, жениться на девять мы — дело непростое. Мало того, что ее надо похитить, нужно умилостивить заявившихся за ней подруг и уговорить их освободить ее от клятвы». Уходя в лес пугать ежей, девы клялись служить тьме до самой смерти, отказываясь от семьи, любви и всего того, что нужно человеку, чтобы быть человеком. Нео хмыкнул, но вовремя вспомнил про арцизские посты и луцианскую манеру непременно вставать с восходом солнца, как бы не хотелось спать. Похоже, во всех мирах находятся дураки, полагающие, что если они не станут есть, спать, любить и радоваться жизни, то угодят высшим силам. Почему богам должно быть хорошо, когда кому-то из-за них плохо, Ромерль не понимал. Он подозревал, что Лангесу подобные жертвы без надобности. Но Лилиям, видимо, хотелось нарушить побольше запретов. Прежде чем выйти замуж, делать мы должна была пасть от руки подруги и быть по всем правилам отправлена в мир иной. Жених же приводил в дом найденную в лесу девицу, утратившую память, которой давали новое имя. Нечто подобное Ромирль видел в суррианских деревнях. Там невесту, которую выдавали замуж в соседнюю деревню, съедал личной крокодил, а найденные на берегу бусины и какие-то косточки торжественно предавали земле, дабы обмануть местных башков. Эльф поделился своими воспоминаниями с Таэтаном, вызвав у воина неуместный приступ хохота. Они еще смеялись, когда догнали Конда и его насильщиков. Роман был бы плохим целителем, если б не понял, что Ваярд чувствует себя хуже некуда. Он держался. Еще бы, свадьба единственного брата и наследника, но воля волей, а боль болью. Потому как с лица Таэтана сбежала улыбка, эльф понял, что воин тоже обо всем догадался. Ваярд, приветствуя гостя, улыбнулся, протягивая руку. И Нео не выдержал, хоть и знал, что в Легонне лечат только травами и каменными солями, которые привозят с юга. Сила Ангеса не давалась ни людям, ни Адарис Наргарелем. Но Роман мог черпать ее полными пригоршнями, что и сделал, коснувшись отечной бледной руки. «Мой Конд, посмотрите мне в глаза». Калека в стальном обруче на темно-русых волосах с удивлением поднял взгляд. Круг замкнулся. Рука в руке, глаза в глаза. Он пытался таким образом лечить Наргареля, но болезнь родища была рождена магией. Конд же пострадал от простого железа. Такую боль в Арции глушит любой медикус. Другое дело, что ненадолго. К ночи Ваярду станет хуже, но церемонию он выдержит. «Что ты сделал?» – прошептал Конд. «Снял боль», – признался Нео. «К сожалению, не навсегда». «Спасибо», – Ваярд улыбнулся. «Но не делай этого больше. Ведь ты уйдешь, а я останусь». Да, об этом он не подумал. Не случайно фариенец напомнил ему Стефана?» Другой владыка постарался подержать чудо-лекаря при себе хоть золотом, хоть женщинами, хоть цепями. А Войард не хочет отвыкать от боли, потому что, когда уйдет гость, она вернется. Не буду. Но этот вечер будет моим. Повелитель Легоны тронул эльфа за плечо. Мне жаль, что ты у нас не задержишься. Не потому, что ты можешь помочь, а потому, что я хотел бы иметь тебя рядом. И твоих спутников тоже. «Если б я покинул свой мир от того, что мне наскучил покой, я бы остался. Но у нас идёт война». «У нас тоже», — улыбнулся Пайерт. «Но мы прежде всего должны своему дому и своему миру. Что ж, попробуем повеселиться хотя бы сегодня. Когда бедную невесту убьют и похоронят, в Большом дворце начнётся вечер встречи. Это красивые обычаи, особенно если жених и невеста любят друг друга. А мой брат и эта глупышка любят.